Глава 13. Тридцатилетняя мировая война Восстание в Чехии стало начальной фазой Тридцатилетней войны с 1618 по 1648 год. Эту войну часто преподносят как религиозную, но на деле она не поддается четкой классификации. Как и большинство великих войн, Тридцатилетняя война соединила несколько конфликтов, имевших разные причины. Кроме того, каждая фаза войны несла в себе зерна будущих конфликтов, так что в восприятии современника все ее этапы слились в одно великое противоборство. Большая часть сражений развернулась на территории Священной Римской империи, но война затронула и Нидерланды, Англию, Данию, Францию, Испанию, Португалию, Венгрию, Трансильванию, Северную Италию, Швецию, Польшу, а через Швецию и Польшу даже далекую Россию. Британским дипломатам почти удалось привлечь на сторону протестантов турецкого султана, но Османская империя так и не вступила в войну. С этой оковоркой 30-летняя война стала первым вооруженным конфликтом, захватившим весь европейский континент. Более того, это был мировой конфликт поскольку враждующие армии вели бои в Африке, в Индийском и Тихом океанах, а также в Вест-Индии. Немецкие историки жалуются, что 30-летнюю войну разжигала и продлевала иностранное вмешательство, так что она стала интернациональным конфликтом, происходившим на германской земле. Но возможен и другой взгляд на эту войну, как на внутригерманский конфликт, вовлекший в себя большую часть Европы и в конечном счете распространившийся на весь мир. Запальным фитилем, превратившим 30-летнюю войну в мировую, был конфликт Габсбургской Испании с Республикой Соединенных Провинций. Война в Нидерландах, начавшаяся в 1560-х годах при Филиппе II, стала одной из кампаний 30-летней войны. Но если на суше борьба в основном состояла из осад и позиционных боев, то на море конфликт между Испанией и Соединенными Провинциями разворачивался по нескольким широким фронтам. Голландские корабли атаковали заморские владения испанцев, а равной колонии Португалии, чья корона в 1580 году перешла к Филиппу и его наследникам. Помимо богатой добычи, целью голландцев было отрезать Испанию от ресурсов и таким образом, по словам одного осведомленного наблюдателя, отвести руки испанского короля от нашего горла и подрезать ему сухожилия, без которых он не сможет вести войну в Европе. С точки зрения Габсбургов, однако, Действия голландцев грозили им не только прекращением заморской торговли, но и династической катастрофой. По теории, принятой при Испанском дворе, владения Габсбургов были так сложно связаны между собой, что поражение в одном месте могло обрушить все здание. Всемирный характер сети габсбургских владений превратил тридцатилетнюю войну в глобальный конфликт. Начиная с 1625 года, Нидерланды получали помощь британских союзников, а также частных каперов или приватиров, которые преследовали свои корыстные интересы, плавая под британским флагом. Или, в сущности, под любым флагом, кроме пиратского, будь то черный или красный. Британцы оказались ненадежными союзниками и скоро прекратили помогать Нидерландам, предпочтя мир с Габсбургской Испанией. Однако они все же успели закрепиться на острове Сент-Китс в Вест-Индии, а следом за ним захватить подветренные острова. Они стали базой английских каперов, которые в 1640-х годах грабили карибские владения Испании, а в 1643-м захватили большую часть Ямайки. Пройдет более трех столетий, прежде чем британцы оттуда уйдут. Голландцы замахивались на большее. Правительство Республики и Генеральные Штаты, парламент в Гааге, передоверили заморскую войну с испанцами и португальцами двум торговым компаниям. Ост-Индской, основанной в 1602 году, и Вестинской, основаны в 1621 году. Обе компании могли продавать акции, чтобы строить военные корабли, захватывать колонии и управлять ими, то есть, в сущности, создавать собственные торговые империи. Вскоре после основания Вестинской компании 19 господ, управлявших ею, составили всеобщий план — Грудисейн предполагавший нападение на португальскую колонию в Бразилии с одновременным захватом бразильских сахарных плантаций и центральноафриканской работорговли. Испанские и португальские владения Габсбургов быстро пали под ударами в эстинской компании. В 1628 году у берегов Кубы голландцы захватили целый флот с сокровищами. Вскоре после этого они завоевали приблизительно половину Бразилии, основав там свою колонию — Новую Голландию. Однако голландские поселенцы так и не смогли добиться преданности от португальских плантаторов, которые в 1645 году подняли мятеж. Новая Голландия не получала достаточного финансирования от Вестенской компании, акционеры которой требовали прибылей И в 1654 году Португалия вернула эти земли себе. Голландцы допускали в своих бразильских владениях относительную веротерпимость, так что на территории Новой Голландии сформировалась многочисленная еврейская диаспора. Евреи, вероятно, составляли до половины нетуземного населения колонии, а ее столица Маоритстад, ныне Ресифи, стала первым на американском континенте городом, где открылась синагога. С возвращением португальской власти начались религиозные гонения, разметавшие еврейскую общину. В числе португальских колоний испанские Габсбурги приобрели небольшую прибрежную колонию на территории нынешней Анголы, сформировавшуюся вокруг Луанды. Расположенное севернее королевство Конго тоже попало в зону культурного влияния Португалии. В XVII веке это королевство со столицей в Сан-Сальвадоре, современной Мбанзе Конго, владело землями в устье реки Конго и южнее, до самой Анголы. Несмотря на свое расположение, Конго было государством со сложной культурой, управляемая образованной элитой, которая не только приняла католицизм, но и заимствовала португальские имена, титулы и гербы. Это не помешало португальским властям Луанды замыслить в 1620-х годах его захват. Покорив соседнее с Конго королевство Ндонго, португальцы решили превратить свое культурное влияние на Конго в политическое господство. На свою сторону они привлекли наводящих ужас имбангала. Эти спартанцы Африки практиковали каннибализм и инфантицит, а в свои воинские отряды набирали только рожденных от иноплеменников детей в которых воспитывали повиновение сложными обрядами инициаций. Поняв, что его королевству грозит гибель, конголезский монарх педру II обратился за помощью к голландшам, обещав взамен золота, серебро, слоновую кость и рабов. Таким образом, в 30-летней войне королевство Конго оказалось на стороне протестантов. В 1624 году, в ответ на просьбу Педру, голландская флотилия обстреляла Луанду. Но скорая смерть конголесского монарха остановила дальнейшее военное вмешательство Соединенных Провинций. В 1641 году король Гарсия II продолжил дипломатический курс Педру. Его страна, как он пояснил агенту эстинской компании по-прежнему многое претерпевала из-за политического давления и военных вторжений Португалии. Флот компании осадил Луанду и вытеснил оттуда португальцев после чего немедленно началась организация голландской колонии. В военных действиях, последовавших за падением Луанды, как голландцы, так и португальцы привлекали на свою сторону местные племена, собирая армии численностью до 30 тысяч бойцов. Применяли артиллерию, разрушили сотни деревень. Война в Конго была не просто эпизодом. Она внушила Габсбургам грандиозные мечты о восстановлении завоеваний, покорившего Карфаген, римского полководца Сципиона Африканского. Годы жизни с 236 по 183 год до нашей эры якобы одного из прародителей династии и легендарного основоположника Испанской мировой державы. Тем временем владением Габсбургов в Индийском и Тихом океанах угрожали голландские каперы Ост-Индской кампании. Обосновавшись на Молокских островах и побережье Индии, Голландские корсары перехватывали испанские и португальские корабли с пряностями. В Тихом океане Устынская компания оккупировала часть современной Индонезии, основав город Ботавию, нынешнюю Джакарту. Оттуда каперы блокировали Манилу и грабили испанские суда. Однако главное противостояние развернулось на острове Формоза, нынешний Тайвань, части которого в 1620-х годах практически одновременно захватили испанцы и голландцы. В Сан-Доминго, нынешний Нью-Тайбэй, испанский губернатор возвел форт, считающийся первым каменным зданием на всем острове. Кирпичные арки на его массивном красном фасаде поддерживались двойными колоннами, которые символизировали Геркулесовые столбы и Габсбургскую империю. Задачами испанцев на Формозе были перевалка идущих в Китай грузов и защита Манилы от каперских атак. Кроме того, они конкурировали с голландцами за души неофитов, за намечавшуюся торговлю с Японией и за китайских работников для местных сахарных плантаций. Приток ханьцев с материка резко изменил этнический состав острова, где прежде доминировали коренные племена охотников за головами. В 1642 году, после артиллерийской бомбардировки голландцами форта сан испанцы все-таки покинули Формозу. Однако за те десятилетия, пока там шла тридцатилетняя война, на острове произошли демографические перемены, поныне остающиеся источником политической напряженности. В Европе события войны разворачивались на более компактной территории и, соответственно, не вызвали таких серьезных последствий в мировом масштабе. Но в Европе эта война стоила куда большей крови, Только в Священной Римской империи погибли в сражениях и умерли от причин, прямо связанных с войной, около пяти миллионов человек, то есть 20% населения. Больше других пострадала Нижняя Австрия. Ее население, равнявшееся в 1600 году сотням тысяч человек, через 50 лет сократилось на четверть до 450 тысяч. Среди жертв войны... Непропорционально большую долю составляли мирные обыватели. Воюющие армии грабили и терроризировали население зоны военных действий, отравляли источники воды и без разбора обстреливали из артиллерии города, причем иногда снарядами с ядовитым газом, получаемым из мышьяка и белины. Самая страшная бойня случилась 20 мая 1631 года при штурме имперскими войсками оплота лютеран независимого города Магдебург в нынешней немецкой федеральной земле Саксония-Анхальд. От огня и вследствие резни погибли предположительно до 30 тысяч человек. Один из выживших свидетелей произошедшего рассказывал, что солдаты-императоры засовывали в огонь младенцев, как ягнят, насаживая их на копья. Господь свидетель, они ничем не лучше турок или варваров. Командовавший победоносным войском Готфрид Паппенгейм, Суха писал, «Полагаю, погибло больше 12 тысяч. Будьте уверены, что более страшной битвы и божьего наказания мир не видел со времен разрушения Иерусалима. Все наши солдаты стали богачами». После падения Магдеборга в немецкий язык вошло новое слово «Магдеборгезерунд», то есть «поступить, как с Магдеборгом». О разорении Магдебурга в самых шокирующих подробностях рассказывали сотни памфлетов, листовок и проповедей. Католики преподносили это событие как божью кару и подчеркивали справедливо, что пожар, уничтоживший город, начали сами магдебуржцы. Тем не менее, репутацию Фердинанда II это не спасло, и на него пала тень черной легенды о дикости и жестокости Габсбургов. как объяснял один из военачальников императора, после Магдебурга католическая сторона оказалась в политической изоляции, заблудившись в лабиринте, который сама же и выстроила. Увенчав с собой серию грубых ошибок, эта осада едва не стоила Габсбургам поражения в войне. Первые 10 лет войны, последовавшие за разгромом чешского восстания, прошли до Фердинанда II относительно успешно. Протестантские союзники Зимнего короля Фридриха Пфальцкого были разгромлены. Вторжение датской армии остановлено силами католической лиги. Чтобы избавиться от политической зависимости от возглавляемой баварцами лиги, Фердинанд обратился к чешскому дворянину Альбрехту Вацлаву Эвсебиусу из Вальдштейна. Хотя родным языком Альбрехта был чешский, его имя больше известно в германизированной форме Валенштейн. Он происходил из незнатного рода, но быстро разбогател, женившись на состоятельной вдове и занявшись финансовыми операциями и скупкой за земель изгнанных протестантов. Гороскоп Валенштейну составлял Кеплер, и не один раз. Но астроном допустил несколько ошибок в расчетах, а потому его выкладки относительно характера Валенштейна гибкие, энергичные, безжалостные и так далее. Мы можем спокойно игнорировать. Куда лучше об этом человеке рассказывает сад который он разбил при своем дворце в Праге. Симметричный геометрический орнамент, образованный цветочными клумбами, контрастирует здесь с огромной стеной из искусственных сталактитов и коварно ухмаляющихся физиономий, возле которой хозяин держал свою коллекцию сов. В 1625 году Валенштейн предложил Фердинанду не полк, как приличествовало дворянину, а целую армию, Снабжать ее продовольствием предполагалось за счет реквизиций, а другие издержки покрывались гарантированными займами, которые собирались путем продажи облигаций. Вооружение частично вызвался поставить сам Валенштейн со своих заводов. Получив согласие Фердинанда, он сформировал армию, в итоге достигшую численности 100 тысяч бойцов. Она заставила выйти из войны Данию и осадила далекий штральзонд в Померании, после чего Фердинанд пожаловал Валенштейну титул адмирала Северного и Балтийского морей, намекая таким образом на дальнейшие завоевания. Для покрытия военных расходов Фердинанд в 1628 году даровал Валенштейну княжество Мекленбург на севере Священной Римской империи, которое отнял у бывших правителей за то, что они приняли сторону датчан. Мекленбург стал вторым княжеством, которое Фердинанд передал новым владельцам. До того эта участь постигла Пфальц, отобранный у Фридриха V и подаренный Максимилиану Баварскому. Для оправдания своих конфискаций Фердинанд обратился не к римскому, а к феодальному праву. Князья Меклембурга, как и Курфюрст Пфальца, были отъявленными мятежниками. И по этой причине, — объяснял Фердинанд, — он имеет право лишить их всех земель. Однако он лукавил. Конфискованные земли следовало передавать ближайшим родственникам неизложенного правителя, к которым Валенштейн не относился. Более того, земли, конфискованные императором, в обоих княжествах представляли собой мозаику не только из ленов, но и из старинных аллодов, находившихся в безусловной собственности и потому неотчуждаемых. Распоряжаясь без разбора и теми, и другими землями, Фердинанд показал, что не особо заботится о правомощности собственных действий. Вершиной его юридических махинаций стал пересмотр аузбургского мира 1555 года. Истолковав его условия в свою пользу, Фердинанд потребовал, чтобы все церковные земли, захваченные протестантами после 1552 года, дата, указанная в Исходном мирном договоре, вернулась к католической церкви. Изданный им в 1629 году реституционный эдикт требовал возвращения католической церкви и ее утраченных владений, тем самым угрожая крахом многим протестантским князьям, захватившим за последние десятилетия целых два архиепископства, 13 епископств и около 500 мужских и женских монастырей. Когда Фердинанд отказался отступиться от своих требований, протестантские князья во главе с герцогом Саксонии начали объединяться в целях обороны. В 1630 году в Померании высадился шведский король, лютеранин Густав II Адольф. В тот момент, судя по тому, что король не взял с собой карт внутренних районов Германии, его целью был, вероятно, только захват части Балтийского побережья. Однако, встреченный как великий протестантский мститель и новый полуночный лев севера, Густав Адольф охотно принял предложенную ему роль. Реституционным эдиктом Фердинанд надеялся добиться полного восстановления католической церкви в Священной Римской империи, но он растерял все свое преимущество, поскольку за эдиктом последовало разорение Магдебурга. Поставленные перед фактом резни и неминуемого отчуждения земель, протестантские правители больше не могли сохранять нейтралитет. Герцоги Бранденбурга, Саксонии и Мекленбурга, который Густав Адольф вернул законному владельцу, поспешили встать под знамена шведского короля. После серии блестящих побед протестантская коалиция продвинулась глубоко в Чехию, Силезию и Баварию. Но тут положение спас Валенштейн. Перед этим Фердинанд отправил его в отставку из ревности к его успехам, но теперь вновь призвал на службу. И Валенштейн заставил протестантов отступить. Густав Адольф погиб в сражении при Людшине 1632 год что немедленно вызвало политический кризис в Швеции, потому что его единственной наследницей была шестилетняя дочь. Вместе с тем, шведский канцлер и регент Аксель Оксеншарна не собирался складывать оружие, а разразившийся кризис тоже использовал к своей выгоде, чтобы убедить протестантских князей и французского короля финансировать шведскую армию. Видя решимость Оксеншарна продолжать войну, Валенштейн решил, что демонстрация военной мощи должна сочетаться с дипломатическим натиском и начал переговоры с врагом. Узнав об этом, Фердинанд II объявил Валенштейна отъявленным бунтовщиком и в феврале 1634 года приговорил его к смерти. Неделю спустя полководца убили по распоряжению Фердинанда. Карманные публицисты императора оправдывали его действия в памфлете о заглавленном «Пагуба измены и от неблагодарной души». Но первый министр французского короля Людовика XIII, кардинал Ришелье, выразился точнее. Смерть Валенштейна останется чудовищным примером жестокости его повелителя. На место командующего вооруженными силами империи Фердинанд поставил сына, будущего императора Фердинанда III. Молодой принц показал себя ловким тактиком, способным командиром и умелым дипломатом. Однако император вскоре осознал, что Валенштейн был прав. Войну не закончить без переговоров. Даже развертывание испанской армии в сердце Священной Римской империи и совместная победа молодого Фердинанда и испанского кардинал-инфанта Фердинанда в битве при Нёрдлингене 1634 год не смогли переломить ситуацию. Пражский мир 1635 года стал для Фердинанда II вынужденным компромиссом с германскими князьями и, в сущности, аннулировал реституционный эдикт. В тексте «Мирного договора» подчеркивается его цель — чтобы кровопролитие остановилось раз и навсегда, и любимая отчизна, благородная германская нация, не подверглась окончательному разрушению. Фердинанд II умер от апоплексического удара в 1637 году. Его сердце отправилось прямиком в стенную нишу Ларецкой часовни, а тело — в Грац, где более двадцати лет для него строился Мавзолей. Его преемником стал молодой Фердинанд, которого уже избрали королем римлян. Он продолжил начатый отцом поиск решения, которое остановит войну. После пражского мира главными военными противниками Габсбургов стали Франция в союзе со Швецией. Тридцатилетняя война в общем утратила религиозный характер, превратившись в политический конфликт Франции и Габсбургов. На этом этапе войны французы помогли мятежникам в Каталонии, восставшим против испанского монарха Филиппа IV, и поспособствовали отделению Португалии, 1640 год, бесповоротно ослабив испанскую державу Габсбургов. Как ни странно, с началом мирных переговоров в конце 1630-х годов Пламя войны разгорелось еще сильнее. Противники стремились захватить побольше земель, чтобы упредить развитие событий за переговорным столом. Как сформулировал один из участвовавших в переговорах дипломатов, «Зимой мы договариваемся, летом сражаемся». В последний год войны шведские войска заняли Пражский град. Место, где за три десятилетия до того произошла дефинистрация, положившая начало этой войне. Шведы вывезли все, что осталось от кабинета редкостей Рудольфа II, и собрали по монастырским библиотекам ценные книги, которые были скопом отправлены в Стокгольм. Только поиски знаменитой короны Новоходоносора оказались тщетными. Ее уже перевезли в Вену. К 1648 году гавсбурги были полностью истощены в военном отношении. Прага пала, и теперь шведы напрямую угрожали Вене. Фердинанд III спешно воздвиг в городе мраморную колонну в честь Девы Марии, которая исправно отвела шведскую армию в другую сторону. Баварию к 1648 году французы захватывали дважды. Известны цифры, что в руках врага к тому моменту находились четыре пятых крепостей и укрепленных гарнизонных городов Священной Римской империи. Однако и враг не был един. Стокгольм и Париж, что и дело, не соглашались по стратегическим вопросам, да и вообще не доверяли друг другу. Пообещав французскому королю Людовику XIV свободу действий в Испании и свой нейтралитет в войне на Пиренеях, Фердинанд III сумел склонить к переговорам главного врага. Шведов удовлетворила обещание щедрой контрибуции. Вестфальский мирный договор, завершивший в 1648 году 30-летнюю войну, в основном касался деталей как меняются границы, к кому принадлежат те или иные земли, дозволен ли баварским герцогам носить титул курфюрстов, пожалованный им в благодарность фердинандом II в 1623 году. Вместе с тем, он подтвердил право князей Священной Римской империи выбирать свое вероисповедание, на этот раз включая и кальвинизм, и даровал их подданным свободу вероисповедания с определенными оговорками. Споры о церковной собственности и о пределах свободы совести в будущем решено было разрешать в суде, и специально для этого был обновлен Единый имперский суд, в составе которого уравняли число протестантов и католиков. Фердинанд III, однако, добился для себя важной оговорки. В своих землях он не был обязан вводить веротерпимость. Таким образом, ему не пришлось сворачивать меры, принятые для рекатализации Чехии и австрийских герцогств. Вестфальский договор должен был установить всеобщий мир среди христиан, и по этой причине в нем видят первую европейскую конституцию и важнейший этап в эволюции Европы нового времени. Но это был также и договор о мире во всем мире, содержавший положение об урегулировании конфликта между Гавцбургской Испанией и Республикой Соединенных Провинций на морях, в других водах и на земле. В Ост-Индии и Вест-Индии, в Бразилии, а равно на берегах Азии, Африки и Америки. завоевание сторон на момент подписания мира признавались на будущее, а голландцы получали преференции в торговле с испанскими колониями. Воспользовавшись Вестфальским миром, голландская вестинская компания быстро прибрала к рукам и расширила торговлю рабами из Центральной Африки. За первые полвека после Вестфальского мира Через голландский распределительный центр на южно-карибском острове Кюрасау прошли около 50 тысяч африканских невольников, которые отправились дальше, в американские или тихоокеанские колонии Испании. Вестфальский мир положил конец 30-летней войне, но он же поспособствовал росту насилия в форме мировой торговли африканскими рабами, которая в конечном счете унесет более 12 миллионов жизней.